и что-то случится, и что, самое вероятно после выставки они разъедутся и больше не встретятся. Она с таким удовольствием вспоминала о нем, перебирала в памяти сказанные друг другу слова. Но все получилось хорошо, даже отлично, еще лучше, чем Катя все эти дни представляла себе в мечтах. Несколько часов, проведенных в очереди, пролетели пара мгновений. Продвигаясь в медленно ползущем людском хвосте или бегая греться к нему в машину,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 И Катя с удовольствием приняла от Ивана приглашение поведать. Но и после ресторана, где не провели немало времени, оба поняли, что не хотят расставаться и отправились гулять по центру Москвы, с удовольствием вдыхая запах пробуждающейся городской весны. Катюша не помнила, когда в последний раз так много общалась с кем-то, и так откровенно. Обычно она с подругами-то не очень раскрывалась, стала держать в себе на замке. У всех достаточно своих проблем и забот. А тут вдруг открыла свою душу, чувствуя, что Иван не просто слушает, но и понимает, и искренне сопереживает ей. А поделилась с ним многим из того, что давно камнем лежало на ее сердце. О полусиротском детстве и первой несчастливой любви к Андрею, о замужестве, не родившемся ребенке. И нисколько не пожалела о своей откровенности, с почти незнакомым ей человеком. Обычно такой порыв откровения сменяется неловкостью сожаления, но сейчас с ней не произошло ничего подобного.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 Едва перекинувшись с несколькими словами в машине, он сразу почувствовал, вот человек, с которым им хочется быть рядом. потом Катя, конечно, узнала позже. А тогда Иван не так уж много рассказал о себе, о любимых музыкальных направлениях или студенческих подвигах, он говорил охотно. Но тем, касающихся того, что принято обозначить крайне неудачным понятием личной жизни, как бывает другая, старался избегать, навил больше отшучиваться.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 — ответил Иван, и лукаво прищурился. — Все потому, что в юности целых три книжки по психологии прочел. Четвертый, правда, не осилил, уж больно скучный и толстенный попался. катя да отнесла с к его словом, как шутки, и напрасно. Не прошло и двух дней, как Иван позвонил ей и бодро предложил пойти вместе с ним в субботу на закрытый каток. — А мы это кто? — настороженно уточнила Катя. — Мы это мы! — Иван Павлович, Прохор Иванович, вдоть Ивановна, всем двором, даже по телефону было ясно, что он улыбается. — А твоя жена, — осторожно спросила Катя, — она не... Ей не будет неприятно, что ты берешь с собой на каток постороннюю женщину, ведь ей наверняка все расскажут. — Ну, за это не беспокойся, это моя забота, — решительно, не слишком понятно ответил Иван. — Так как ты не против, тогда скажи, куда с за тобой заехать? Перед встречей с его детьми Катя волновалась больше, чем перед самым важным в жизни экзаменом. Я отчего сказал что Дуне и Проша обязательно встретить незнакомую тетю настороженно, будут стесняться сжиматься в ее присутствии. Но ничего подобного. И мальчик, и девочка оказались на удивление жизнерадостными и веселыми, никакой замкнутости и зажатости. Катю они встретили точно знакомую. Через пять-десять минут хохотали, болтали с ней, что-то наперебой рассказывали. День прошел восхитительно. Катя тоже скользила по льду на коньках, как же было чудесно. Очень нравилось наблюдать за Иваном. Тот вел себя с детьми, как большой ребенок, дурачился веселился, но при этом не забывал о обязанности отца и мужчины, и следил, чтобы дети не перегрелись и не вспотели, Очень заботливо помог Кате, когда она, много лет не встававшая на коньки, по первости шлепалась на искусственный лед. В тот же вечер...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 Прошка сказала, что ты клевая. Дони представь, утверждает, что ты похожа на соревную лебедь с картины в рубль. Их недавно с классом в Третьяковку водили, и она прямо запала на эту картину. — Хотя уже, алло, ты здесь, ты меня слушаешь? — Да, я здесь слушаю, — ответила она, переведя дыхание. От его слов в горло подступил комок, глаза набухли слезами. Но, что удивительно, это было не горько, не больно, а приятно. А тихо улыбнулась. — А как тебе, мои бандиты? По его тону Катя сразу же поняла, что вопрос задан отнюдь не из праздности. «Очень понравились, — жаром отзывалась она. — Такие чудесные ребята, такие милые, такие светлые, общительные. Я думаю, таких уж больше нет. При такой нашей мрачной жизни, как им придется в ней?» и чего справиться, — уверенно ответил Иван. — Они у меня, ребята, смышленные и активные. А если все с детства будут внушать детишкам, что жизнь такая тяжелая и мрачная, она такая и будет?»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 Как-то собравшись с духом, решительно проговорила она, едва сев в машину. Что ж, как скажешь, он пожал плечами и нахмурился, помолчал, добавил. Мне, конечно, неприятно, что ты пришла к такому решению. Но навязывать я тебе не стану, осилать мне не будешь, как говорится. Не в этом дело, Иван покачал головой Кате. Признаюсь, мне и самой очень нравится быть с тобой. Но у тебя семья, детишки, словом, своя, и интересная, и важная жизнь. Я совсем не хочу быть причиной твоих проблем. — Этюша, если дело только в этом, он положил ладонь ей на руку. Позволь мне самому разбираться с своими проблемами, ладно? Ты сама рассказывала мне, что у тебя не слишком счастливая семья, довольно сложные отношения с мужем. Почему ты допускаешь вариант, что у меня, может быть, то же самое? Все я не рассказываю о своих сложностях, это не значит, что их нет. Да, но дети. А что дети? Поверь, детям гораздо лучше, когда они видят отца довольным жизнью, чем подавленным, раздраженным.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 Но и дома в России она сверхглавы занята. Детьми занимаются отец и дедушка с бабушкой и его родители. Катя с еще большим теплом и заботой стала относиться к Дуне и Проше, проводя с ними много времени. Ее мужу тоже было все равно, где она пропадает. Казалось, Костя даже не замечал, что жена стала намного реже бывать дома. Она не просто приезжала к Ивану поиграть с его детьми, она стала для них близкой, своей, помогая их отцу в домашних заботах. С Дуней она ездила по магазинам выбирать ей одежду, учила к месту применять косметику, сделала все поверенное в сердечных делах. Что касается Проши, она первой заподозрила начинающееся у него искривление позвоночника, обратила на это внимание Ивана, устроила Прошу хорошему врачу и сама возила его на лечебную гимнастику. В общем, отношения продолжались, все шло хорошо. Но у Кати имелась еще одна причина для переживаний.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 Человек испытывать неприязнь к близости с мужем. Чем дальше, тем меньше нравились их интимные отношения, но она и решала заговорить об этом. Стеснялась, не могла объяснить, что ее не устраивает. Интимная близость стала для нее чем-то вроде не очень приятной обязанности. Естественно, Костя чувствовал это, но вместо того, чтобы тактично вместе поискать решение проблемы, стал упрекать жену в холодности. Довольно быстро молчала, что она фригидна. И Катя смиренно поверила.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 но при этом она отчаянно боялась, что Иван, узнав ее фрегидности, без колебаний расстанет с ней. Одна мысль об этом была для нее смерти подобна. Она давно поняла, что влюбилась, нет, больше любит. Любит так, не любила ни разу в жизни. Собственно, большая часть ее тревог была напрасна. Из их разговоров Иван все хорошо чувствовал, понимал и не торопил ее. — Не переживай, Катюша, утешала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 Навестили детей, живших на даче с дедушкой и бабушкой, устроили с ними пикник, купались в озере, жали шашлыки. В Москву вернулись лишь поздно ночью, а утром снова в путь, еще затемно. Сначала заехали на берег овеянного легендами озера Неро, пребывались на монастырь с храмами берегу, осмотрели ростовский кремлевый музей. Обедать отправились в запримеченный дороге ресторан в городке с поэтичным названием переславль Зарезки. Еда оказалась на удивление вкусной. Они наелись так, что стало трудно дышать и вдруг почувствовали, что от обилие впечатлений этих двух дней настолько устали, что просто валится с ног. Кажется, мы с тобой не рассчитали своих сил, смеясь, пропохтела Катя. Да уж что есть, то есть, согласился Иван. Надо бы отдохнуть, а то я не представляю себе, как поведу машину. Послушай, у меня есть идеи. Давай снимем номер в гостинице и поспим. Сказано, сделано. Местная гостиница была тут же, в центре городка, и дежурный, разумеется, по-своему поняв, для чего мужчина и женщина останавливаются здесь всего на несколько часов, выдал им ключи от хорошего номера с большой двуспальной кроватью. На эту роскошную кровать они с наслаждением рухнули, на два часа забылись сном. Проснувшись, посмотрели друг на друга и обнялись. И, как выражалась Катина подруга Люда Малафеева, тут все и случилось. Катя удивилась той естественность, какой произошла их первая близость. Но гораздо больше изумелась она собственному поведению и собственным ощущениям. На нее вдруг словно накатилось что-то доселе неизвестно и удивительное. Все ее комплексы мигом испарились. Она сама изумляла своей свободе и раскованности. Было такое чувство, что все это происходит не с ней, а с какой-то другой, смелой, уверенной в себе и очень счастливой женщиной. Женщина, для которой вся эта гамма чувств, которую Катя испытала впервые в жизни, вполне знакома и привычна. Ты восхитительно, ласково прошептал Иван, когда они утомленно лежали рядом в обнимку. Каждый слушал, как успокаивается сердце другого. А мой муж говорит, что я фригидно, не удержалась Кати. Но не сказала, как все это ее мучило. Все и так было понятно. Ты. Иван даже приподнялся на локти с изумлением посмотрел на нее и вдруг захохотал так будто в жизни не слыхал ничего смешнее. «И извини меня, конечно, но, по-моему, он просто ничего не понимает в женщинах». «И ты что, ему верила?» Он опять рассмеялся, на этот раз Катя засмеялась вместе с ним. Домой она вернулась во втором часу ночи. Кости еще не спал, сидел за компьютером и увлеченно играл в какую-то очередную игру. «Что-то совсем загуляла», — сказал он, не отрываясь от экрана. кажется, второй день тебя дома не вижу. Я хоть ты, дорогая, шатала, У Люды на даче была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 Так прошло больше года. Во время очередной встречи Иван сообщил Кать, что разводится. Они сидели за столиком у окна в ресторане, недалеко от нескучного сада. За окнами еще не стемнело, сквозь почти невидимое стекло, можно было любоваться, как догорают в саду последние всполохи золотой осень. Иван сообщил эту новость без предисловия, спокойным будничным тоном, как о чем-то обыденном. «Это из-за меня?» Испуганно встопянулась Катя. «Нет, — он покачал головой. — Не из-за тебя. Не стану врать, ты стала стимулом. Это случилось бы все равно. Мы стали чужими. И дело не в том, что у нее нет времени на семью. Она нашла себя в бизнесе, а семейной жизни никогда не интересовала. Честно говоря, не могу понять, почему мы столько времени тянулись с этим решением. Впрочем, Алла согласилась им только сейчас. Я раньше думала иначе. Я еще когда предлагал развестись, Она отчего не соглашалась, вот даже прошку родила. Хотя до сих пор не понимаю, для чего ей нужны дети. У нее нет к ним никаких чувств, никакого тепла. Знаешь, есть люди, от природы лишенные чувства ритма или способности грамотно писать. А у Аллы полностью отсутствует материнское чувство, потребность заботиться о детях. Она всегда занималась ими нехоть, и по обязанности была рада, родешенька, когда я ее освободил от этого. А теперь мы решили окончательно расставить точки над «и». И что же с Дуней и Прошейс беспокоила Скати, Как все будет, они останутся с матерью и с тобой? Иван, не понимающий, глядел на нее. А что тебя тревожит? В их жизни ровным счетом ничего не изменится. Мы с ними давно обсудили этот вопрос, и они заявили, что при любых раскладах останутся со мной, без всяких вариантов. Конечно, немного переживают, не без того. Но, знаешь, я внимательно наблюдаю за ними. И с уверенностью могу утверждать, что это не слишком серьезное переживание к большому счету никогда и не были особенно привязаны к матери. от к действительно привязались. Так что в связи с этим у меня к тебе одна просьба. Какая волнуясь, как девчонка вскинула с Катей. Она догадывалась, что он может сейчас сказать, и страшно боялась в этом ошибиться. Подумай, хочешь ты стать моей женой? Иван был абсолютно серьезен. Ты можешь не торопиться с ответом. Я подожду. Катя была раскрыла рот, чтобы ответить, но он остановил ее, дотронувшись до её руки. Подожди, Катюш, я же сказал, не торопись. Не говори сейчас ничего. Это слишком важный вопрос, чтобы решать его вот так поспешно. Я люблю тебя и знаю твоих чувств ко мне. У меня двое детей, у которых когда-нибудь было матери. стать моей женой значит заменить ее. И он такое решится не каждой женщине. Я понимаю. Я тоже очень хорошо понимаю это. Ванечка ответила Катя. Или было не значит, значит оказаться сиротой при живых родителях. Она уже давно решила для себя, что примет предложение Иван. Его дети для нее не только не обузы, наоборот, исполнение давней мечты. Пока не стало ничего раньше времени говорить, чтобы не сглазить. — Мы обязательно вернемся к этому разговору, — пообещал он, — только решим все проблемы. — Конечно, — кивнула Катя. — А проблем немало, я ведь тоже, к сожалению, замужем. — Ничего, это временно, — улыбаясь легкомысленно, — махнул рукой Иван. Волокита с разводом стянулась намного дольше, чем они предполагали. Сначала Алла неожиданно уехал в очередную и долгую командировку. Потом вдруг встал вопрос о суде раздели разделе имущества, затем нужно было ждать отведенное законом три месяца на примирение супругов. Но ожидание было долгим и трудным, но не мучительным, потому что они ждали счастья, которое было уж совсем близко. Они много времени проводили вместе и вовсю строили планы на совместное будущее. В числе этих планов...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 Она уже несколько месяцев неважно себя чувствовала, как сподолаз на уговоры Ивана, ему отвезти чуть не за руку к врачу. Осмотры и результаты анализов обрушились на них, словно смертный приговор. Онкология. Иван счел, надеюсь, на ошибку, но и повторные исследования подтвердили диагноз. У Кати опустились руки, она только и думала, что о болезни, и больше ничего не интересовало, не радовало. Напрасно друзья и близкие уговаривали ее собраться с силами, начать борьбу с болезнью, приводя многочисленные примеры из жизни знакомых, которые сумели справиться с подобными дугом. Катя их почти не слушала. Она ни минуты не сомневалась в том, что ее случай иной, и не надо питать надежд на чудесное исцеление. Неизвестно, как у кого там складывалось, но лично ей ждать больше ничего хорошего не приходится. У нее никаких, абсолютно никаких шансов на благоприятный исход. «Не обижайся, Катюша», — сказал как-то в сердцах, Иван, — «но ты сама виновата в своей болезни. Ты накликала ее на себя. Все это время, пока ты со мной, это боялась быть счастливой и искала себя наказание. Теперь твоя судьба только в твоих руках. Найди в себе силы преодолеть это проклятое чувство вины, неизвестно за что, и сумеешь поправиться». Но Катя тяжело вздохнула в ответ.